Все готово для государства. Итак, внешнеполитические обстоятельства требовали от русославян объединения и централизации. Больше всего в этом нуждались обитатели юго-восточного угла будущей страны, страдавшие от степных разбойников и зависевшие от Днепровской торговли. Там жило самое крупная и развитое из племен поляне. Не случайно столицей всего русского государства станет Киев их главный город, хотя стремительное движение стартовало на противоположном конце будущего государства. Как и в случае с другими ранее русскими городами, неизвестно, кто и когда основал Киев. По преданию, своим названием он обязан некоему Кию, не то перевозчику, не то местному князю, но это почти наверняка легенда, придуманная в позднейшие времена. В описываемую эпоху на Западе уже возникли другие славянские государства – болгарское, чешское, вскоре появится и польское. Внутренняя эволюция славян и социальная, и экономическая подготовила эту группу народов к переходу на следующий этап общежития. Чем же определялась внутренняя готовность русославян к созданию собственного государства? Мы видели, как речная торговля – постепенно превратила страну хуторов-городищ, кормившихся от земли и леса, в страну городов, ориентированных на международную торговлю. Жители этих крупных населенных пунктов, оторвавшись от натурального хозяйства, должны были выменивать пищу и товары у соплеменников, оставшихся на периферии. Сначала близлежащие, а затем и удаленные поселки стали рассматривать город как источник постоянного дохода. В случае же опасности за стенами города и под защитой гарнизона можно было укрыться от врага. Город естественным образом превратился в центр жизни целой волости, а если это был большой город, то и области. Со временем оказалось, что прежние родоплеменные связи менее актуальны, чем географическая близость к средоточию экономической и политической жизни. В границах области, прилегающей к большому городу, могли оказаться жители, принадлежавшие к разным родам и даже племенам. Со временем областной принцип организации у русославян стал преобладающим, разрушая прежний родовой уклад. От региональной централизации до создания государства – всего один шаг. Имелся и активный агент, который мог исполнить роль крови, циркулирующей по инфраструктуре удобного речного сообщения. Таким подвижным элементом были наемные варяжские дружины, не привязанные к определенному месту проживания и всегда готовые тронуться в путь. Не хватало лишь энергетического толчка, с которого начинается история любого государства. В 862 году или около этой даты такой импульс, наконец, возник. Рождение государства. Все под вопросом. Что именно произошло в 862 году, или несколько раньше, никто толком не знает. Историки оперируют одним и тем же источником сведений, коротким фрагментом из повести временных лет, причем каждый интерпретирует текст по-своему, препарируя каждую фразу и рассматривая под микроскопом каждое слово, допускающее разные толкования. Приведу этот кусок хроники, На котором, как на фундаменте, держится весь небоскреб российской историографии целиком в переводе на современный язык, в год 6370 по летосчислению от сотворения мира, 862-й изгнали Варяг за море и не дали им дани, и начали сами собой владеть. И не было среди них то есть племен северо-запада, правды, и встал род-народ.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 Новгородцы же – те люди от варяжского рода, а прежде были словени. Через два же года умерли Синеус и брат его Трувор, и принял всю власть один рюрик, и стал раздавать мужам своим города – тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах – находники, а коренное население в Новгороде – Словени, в Полоцке – Кривичи, в Ростове – Мере, в Белоозере – Весь, в мураме, Мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик. И было у него два мужа, не родственники его, но бояре, и отпросились они в Царьград со своим родом. И отправились по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе большой город, и спросили, чей это городок. Те же ответили, были три брата, Кий, Щек и Хорев, Которые построили городок этот и сгинули. А мы тут сидим, их потомки, и платим дань хазарам. Аскольд же и Дир остались в этом городе. Собрали у себя много варягов и стали владеть землею полян. Рюрик же княжил в Новгороде. В год 866 пошли Оскольд и Дир войной на греков. И пришли к ним в 14-й год царствования Михаила.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 Но тут внезапно поднялась буря с ветром, и снова встали огромные волны, разметала корабли безбожных русских, и прибила их к берегу и переломала, так что немногим из них удалось избегнуть этой беды и вернуться домой. В год 6387-879. Умер Рюрик, передал книжение Олегу, родичу своему, отдав ему на руки сына Игоря ибо был тот еще очень мал. Итак, отправной точкой истории российского государства является следующее событие. Русославянские, славяне, кривичи и финские, чуть весь племена Новгородчины, прогнав каких-то прежних варяжских угнетателей, затеяли между собой Расплю, не выявившую победителя, и договорились призвать неких варягов Русь под предводительством Рюрика, который стал править в Новгороде. Здесь все туманно, Все вызывает вопросы и сомнения. Куда именно за море отправились новгородские посланцы? Что за варяги Русь такие? Ни свеи, ни урмане, ни англяне, ни Готти? Почему этот этнос не упоминается ни в каких скандинавских источниках? Было ли добровольное призвание чужеземного князя или произошло нечто иное? Что за таинственный рюрик, приглашение которого по покняжить в иноземных краях – событие незаурядное – не нашло отражения ни в европейских хрониках, ни в сагах. Нельзя забывать о том, что первоначальный автор повести временных лет писал текст, а последующие копиисты его еще и редактировали, учитывая политические запросы своей эпохи, а может быть и по прямому заказу власти придержащей. Власть же во все времена рассматривала историю не как собрание объективных фактов, а как инструмент пропаганды. Обычно правители начинали проявлять сугубую заботу о Клио, когда требовалось произвести над ней какую-нибудь косметическую операцию. Для киевских Рюриковичей самым насущным вопросом была легитимизация владычества их династии в иноплеменной среде. В сущности, ледописец XI века последовательно проводит ту же идею, которую изящно сформулировал придворный истереограф Карамзин много столетий спустя. «Отечество наше...» Слабое, разделенное на малые области до 862 года, обязана величием своим счастливому введению монархической власти. Поэтому принимать на веру благостную версию повести временных лет, написанной в столице Киевского княжества, которое управлялось Варяжской династией, это все равно, что считать достоверным историческим свидетельством знаменитый Гобелен из Байо. Где, как раз во времена Нестора, была выткана подробнейшая наглядная хроника завоевания Англии норманами, да только заказал этот средневековый комикс, брат Вильгельма Нормандского, дабы обосновать его сомнительные права на трон. Поэтому Габелен излагает сугубо нормандскую версию событий. Надо заметить, что у многих европейских народов существует предание о том, что их корни тянутся из Скандинавии. Готские историки Орданос. Даже именует Скандинавию Вагина-Гентиум Лона народов. Однако вряд ли следует трактовать этот этногенетический вектор буквально. С точки зрения остальных европейцев, Скандинавия была концом света, за которым ничего уже не существовало, и скандинавское происхождение означало лишь, что предки пришли откуда-то очень издалека, с края земли. Кстати говоря, сами скандинавы, следуя той же логике, выводили свой род с далекого юга. В своем монументальном труде, на чтении которого выросли все образованные русские люди 19 столетия, Карамзин уверенно пишет «Начало российской истории представляет нам удивительный и едва ли не беспримерный в летописях случай».